— По-твоему, чтобы пристрелить рецидивиста, требовался личный мотив? — спросил редактор. — Я имею в виду другое, то, что он знал малыша, и, возможно, это укрепило его решимость. Карл Уэпстер прямо так и говорил тебе, мол, если он вытаскивает пушку, то стреляет на поражение. Так говорила Кристалл, и ты поверил словам бандитской подстилки. Тони решил искать другую работу. Он родился в 1903 году в Крэпси, в самом сердце угледобывающего района Оклахомы. Его отец был шахтером. Вот почему Тони хотел списать об опасности работы под землей, о смертности, о том, что владельцы шахт сквозь пальцы смотрят на несоблюдение техники безопасности, а редактор всегда вычеркивал самые драматические куски фыркал над пассажами о задыхающихся в угольных копьях страдальцах. Тони написал о том, как банды «Черная рука» вымогает деньги у итальянцев, а редактор спросил, — точно ли ему известно, что «Черная рука» связана с мафией? Он написал о том, что итальянцы в целом не доверяют банкам и прячут свои накопления в чулок. Пятьдесят тысяч долларов мелкими купюрами — закопан на задних дворах и в огородах Крепса, Маккаллистера, Уилбертона и других городков. Он писал о Джоне Туа, о самом влиятельном итальянце в Оклахоме. «Падроне», то есть покровители семьи Антонелли и всех итальянцев, работающих на шахтах. «Джон Туа по вечерам сидит в своем ресторане, а в ящике его письменного стола хранится двадцать тысяч долларов, может быть, даже больше, не говоря уж о четверти миллиона в банке». «Откуда тебе известно, сколько у него денег?» — спросил редактор. «Тебе сообщил какой-то итальянец». «Это всем известно», — ответил Тони. «Мистер Туа — великий человек». Его заботит благосостояние мигрантов Он дает людям советы, находит работу, обменивает иностранную валюту. Вот почему он держит при себе столько денег. — А ты что нагородил в репортаже про Куклус клан Редактор поморщился. — С чего ты взял, будто они взъелись на твоих сородич Да они ненавидят католиков, — отвечал Тони. — Они считают, что мы не лучше негров а почти все итальянцы католики, даже неверующие, венчаются в церкви и крестят детей. Тони написал статью о счастливом семействе Фассино и об их макаронной фабрике, еще одну о клубе по интересам общества Христофора Колумба и в оркестре из 25 оркестрантов, который играет на местных праздниках и 4 июля в День независимости. Редактор пожал плечами. — Что ты прицепился к этой ерунде? Напиши лучше о том, как твои соплеменники стараются прибрать к рукам подпольные пивоварни и винокурни. Его слова переполнили чашу терпения. Тони Антонелли ушел из Дэйли Таймс. Через несколько месяцев переехал в Талсу и стал писать для журнала «Настоящий детектив». Наконец он нашел свое призвание. Для начала ему положили два цента за слово. Он пролистал один из последних номеров и нашел рассказ, начинавшийся со слов. Зимней ночью 1932 года. Лучи солнца, падавшие с неба, подобно жидким желтым лентам, на фоне сплошного мрака освещали стены тюрьмы штата Колорадо. Ему не терпелось поскорее сесть за работу. Два цента за слово, даже для раздела «Слухи». Сто баксов за пять тысяч слов. Девятнадцать с половиной страниц. И возможность повышения до десяти центов за слово. Позже выяснилось, что в редакции считают страницы, а не слова. Но Тони все равно решил, что создан для настоящего детектива. «Придется вводить в репортаже больше диалогов. Писать, как люди говорят в жизни». В статье, которую он читал, герои изъяснялись так: "Я подумала, что ты ранен. Ты так кричал, запинаясь", проговорила девушка. "Да, здорово я их провел, — ответил невозмутимый карманник, тони листал журнал. Его внимание привлек снимок с подписью: "Прачечное лихо", в которую вор-карманник зашел поживиться, стало центром необычного конфликта. Автор статьи сам сделал фотографию и придумал подпись.